Глава 14. Финансовый гамбит. Лев Михайлович трусил. Но надо было идти к губернатору. Тот вызвал его в непререкаемой манере. Лева с утра ко мне смотрел прямой эфир. Какая-то хрень у тебя выходит. Все под контролем, Сергей Палыч». Для кого Палыч, а для тебя, Павлович? Отчетливо проговорил каждую букву губернатор и повесил трубку. Гудки били по нервам. Лёве захотелось выбросить телефон вместе с его прерывистыми звуками, с длинным списком так называемых деловых контактов, со всеми этими ватсапами и мессенджерами, со всем тем, что облегчало общение, но укорачивало жизнь, делая ее невыносимой. Но он не выбросил телефон. Это был его рабочий инструмент, его серп, его молот, его печатный станок, на котором он добывал себе деньги. Лев Михайлович с лицом страдальца убрал телефон и начал готовиться к встрече с губернатором. Стоя перед зеркалом, он репетировал убедительный взгляд и твердый голос. «Сергей Павлович, вы напрасно волнуетесь. все идет по плану. Я вас никогда не подводил». Он еще что-то говорил, развивал мысль, приводил доводы и даже шутил. Хотя прекрасно знал, что губернатор оборвёт его на первом же слове. Так и вышло. «Привет, Лёва. Проходи, садись». «Да некогда особо, Сергей Павлович, рассиживаться. Компания идет полным ходом». Она у тебя, я смотрю, не ходом идёт, а раком становится. Лев Михайлович хотел хохотнуть, но вовремя одумался, напоровшись на стальной взгляд губернатора. Ну почему же? все под контролем. Смотри, Лёва, какой расклад. Я тебе четко дал установку, побеждает Людмила Шилова, а ты втянул какую-то новую девку. Заметь, это была чисто твоя инициатива. И она в прямом эфире всех переплюнула. Это что за хрень? — Сергей Павлович, вы напрасно волнуетесь. — Волноваться тебе нужно, я не волнуюсь, я спрашиваю. — Есть такой прием. Оживить кампанию имитацией настоящей борьбы, пробудить у избирателей интерес к выборам, возродить дух политизированного общества. — Лёва, что-то ты много слов произносишь. Значит, дело совсем дрянь. — Что вы? Лёва затряс головой так активно, что его уши уловили подобие ветерка. Все идет по плану. Просто план такой, я бы сказал, нелинейный, как бы нестандартный. Творческий подход решил применить, стариной тряхнуть. Губернатор задумчиво смотрел на то, как Лёва путается в словах и покрывается испариной. Видимо, зрелище ему наскучило, и он резко прервал политтехнолога. «Смотри, я так понял, что ты облажался по полной. Я не хочу выяснять, где и в чем ты промахнулся. У меня к тебе другой интерес». Что делать собираешься?» «Собираюсь выигрывать компанию, приводить к победе Людмилу Шилову», — отрепортовал Лёва. «Ясно. Видно, полный провал, если ты нормально говорить не можешь». «Короче, чем я могу помочь?» Лева напрягся. Никогда прежде губернатор не предлагал помощь. Он был чистым заказчиком, ставил задачу и оплачивал ее выполнение. Никогда не вникал в детали, не делил ответственность. И вдруг такое. «Да...» «Нам бы Марию Соловьеву попридержать», — неуверенно сказал он. «Это как?» «Ну, не знаю». Лев Михайлович тянул голову в плечи. Сергей Павлович посмотрел, оценив в каком разобранном состоянии находится политтехнолог, решил резко сменить тактику. Подобревшим голосом он продолжил допрос. «Лёва, возьми себя в руки. Соберись. Ты ошибся с этой, как её с Машкой. А я ошибся с тобой. Получается ничья». «Оба хороши. Теперь давай думать, что дальше делать». Это было подобие извинения, протянутая рука помощи. Лев Михайлович то ли от избытка благодарности, то ли от неожиданного облегчения, почувствовал, как защипало в горле. Ему захотелось плакать, уткнувшись в плечо губернатора. И чтобы тот похлопывал его по спине и говорил убаюкивающим тоном «Ну, будет тебе, будет». Но он знал, что это невозможно. Однако ему стало легче, как будто и вправду поплакал и, омытый воображаемыми слезами, он вдохновенно произнес: «Сергей Павлович, да я для вас, да мы с вами. Смотри, ты сейчас идешь в хороший ресторан, заказываешь там горячий борщ со стопочкой водки. Нет, граммов 200 возьми. Потом возвращаешься в гостиницу и спишь там часов двадцать, не меньше. И после этого звонишь мне, понял?» «Быстро и оперативно докладываешь, что нужно сделать, чтобы починить твою шарманку с выборами». «Ясно?» — Лев Михалыч кивнул. «Он почти любил губернатора. И не за борщ и водку, а за человечность. И ведь ни разу Сергей Палыч не вспомнил про кладбище на краю избирательного округа, а мог бы. Как же он плохо разбирается в людях. Сначала в Марии ошибся, потом вот в губернаторе. «Смотри, у тебя срок до завтрашнего дня, Лёва». «И чтобы без баловства. В аэропорту люди предупреждены, ты отсюда только победителям уедешь». Он стал в знак окончания аудиенции и подбадривающе подмигнул политтехнологу. «Если что, кладбище рядом, сам знаешь». И Лёва кисло улыбнулся в знак того, что шутку понял, оценил и принял к сведению. «Но откладывать до завтра этот неприятный разговор не хотелось. Все равно ничего нового он не придумает». «Лучше покончить с этим немедленно. Избирательные кампании не бином Ютона. Здесь не так много способов выправить ситуацию». Набрав воздуха, он сказал. «Предлагаю залить пожар деньгами». «Чьими?» «Разумеется, не вашими». «Ответ правильный, и это тут при Лёва опустил глаза. Губернатор почти издевался, и это было неприятно. «Сергей Павлович, вы как физическое лицо имеете право перечислить очень ограниченную сумму». А нужно значительно больше, чтобы восстановить позиции Людмилы Шиловой. «Так где же деньги взять?» «А ты не знаешь», — возмутился про себя политтехнолог, но осторожно продолжил. Придется нагнуть бизнес». повисла пауза, тяжёлая и плотная, как шторы в кабинете губернатора. «Смотри, бизнес уже ко дню города нагнули. Да так, что у них до сих пор поясницу ломит». У меня все, кто дебет с кредитом сводит, уже выпотрошены. Кто фонтан строил в дар городу, кто зверей в зоопарке кормил. Один придурок шариков надул столько, что если их крыш администрации привязать, то при хорошем ветре сорвет крышу нафиг. Да, но без дополнительных денег трудно будет. Мы с тобой, Лёва, смету выборов оговаривали, и ты на нее подписался, Сергей Павлович. Ситуация вышла из-под контроля. Не будем искать виноватых. Нет, будем Лева. Я не ленивый, я их поищу. Но ситуация. Да понял я все. Понял, что ты Лева облажался, и теперь вместо твоего, как ты говорил, творческого подхода нужны курганы денег. Ну, не курганы, ага, холмики. Еще Сергей Павлович, вы уж там. «Напомните бизнесу, чтобы они не заносили в фонд Соловьёвой. Ну, так, для верности». «Так, ладно, я понял. Мое решение такое. Я нагну бизнес, ты выбираешь Шилову, а твой гонорар сокращается в два раза. Все? «Сурово, но справедливо», — пошутил Лёва с лицом, которое могло в любую секунду исказиться плачем. «Свободен». Лев Михайлович вышел из кабинета. Идти в ресторан ему больше не хотелось. С этого дня он переходил в режим жесткой экономии. Его любовь к губернатору сразу сникла, как не распустившаяся роза при заморозках. Ирина привычно улыбнулась охраннику в мэрии, проверяющему ее паспорт. Да, Чернышова и ни одна фамилица. Охранник привычно изобразил учтивое приветствие и пропустил женщину в цитадель городской власти. Бесшумно развернулся ей вслед и оглядел ровную спину жены губернатора. «И где они такие спины берут?» — подумал охранник. Его жена напоминала на навьюченную лошадь, с которой сняли поклажу, а разогнуться она уже не может. Ирина поднималась по лестнице, привычно игнорируя лифт, и отмечала, что подъем дается ей легко. Дыхание не сбивается, словом, она в прекрасной физической форме. Ей бы по сопкам Исландии сейчас шагать. Но путь в Исландию пролегал через кабинет мэра. Секретарша пропустила ее с той же легкостью, что и охранник. И с тем же чувством задумчивости. «И где они такие туфли берут? И главное, за какие деньги?» Зависливо подумала она, изображая гостеприимство. Ирина ответила ей той же монетой. Она скользнула взглядом по секретарше и подумала. «И где они такие туфли берут? И главное, зачем, если есть хорошие?» Но задерживаться на этой мысли было глупо. Ее ждали великие дела. Она толкнула дверь кабинета мэра. Добрый день, Иван Игнатьич. а красивая женщина и без охраны. Радость-то какая. Не балуйте, вы старика, не балуйте. Чай, кофе или коньячок? Мэр расплылся в улыбке, но внутри натянулась струна. Что-то зачистила она. Опять будет про тот округ пытать, не сказать быть чего лишнего. Ирина лучилась доброжелательностью. Иван Игнатьич, да я ненадолго, мимо шла. Дай, думаю, зайду. Раз уж в отпуск не поехали, то хоть чем-то себя побалую, с приятными людьми повидаюсь. Премного пощен, балуете вы меня, ой, балуете. Так что насчет коньячка не откажусь. Эх, я ее приперла. Сроду коньяк со мной не пила, продолжал тревожиться мэр, но вслух он сказал. Ну вот и славненько, вот и правильно. Коньячок он всегда на пользу идет. Для здоровья полезно, говорят. Ой, как полезно! Он резво извлек из барного отдела дорогую бутыль и на тренированном движении разлил коньяк по широким бокалам. Но «Ну, для здоровья, может, и полезно? Многозначительно протянула Ирина, принимая бокал. Иван Игнатьич уловил недосказанность и задал вопрос, который вывел разговор в то направление, которое и замыслила Ирина. «А для чего вредно-то?» «Для карьеры. Всего лишь для карьеры, дорогой Иван Игнатьич». Повисла пауза. «Так вроде до этого не вредила, Неуверенно сказал мэр. «Времена меняются». Ирина прямо посмотрела ему в глаза и неспешно пригубила коньяк. Мэр пить не стал. «Что ж за времена такие?» «Сами знаете». Все, начинают от президента, ведут активные по мере сил здоровый образ жизни. Если не молодость, то моложавость начинает входить в моду. И эта мода спускается по всей вертикали власти. Новая генерация руководителей скорее минералочку в кабинетах пьет, а не коньяк. Ну, что я вам говорю, это же для вас не новость. И правильно, полностью поддерживаю, хорошие времена настают. Только вот мы... Люди другого поколения, мы по-другому привыкли и жить, и работать, и выпить за закрытыми дверями нам никогда грехом не казалось. Это ваше, как вы выразились, другое поколение уже на пенсию уходит. И опять этот прямой и жёсткий взгляд. Иван Игнатьич почувствовал недоброе, ему хотелось спросить в лоб, что ты хочешь. Но он понимал, что такая прямолинейность неуместна, и продолжил плести кружево разговора. Ну, кто-то уходит, а кто-то остается, на всё воля Божья. Ну, допустим, у Бога есть дела поважнее, чем решать кадровые вопросы. Думаю, он этим заниматься не будет, отдаст на усмотрение обычных смертных. Вы так не считаете?» Ирина опять отпила коньяка. Иван Игнатьич не составил ей компанию. «Так, все так, только смертные и ошибаться могут», — сказал он неуверенно. Откажутся от услуг старшего поколения, отправят на пенсию, а потом локти кусать будут. Это, конечно. Смертные часто ошибаются. еще как ошибаются. Ирина вновь поднесла к губам бокал. Иногда случаются трагические ошибки. Вот работает человек, еще полон сил, а его с почестями и на заслуженный отдых. И не узнает он, бедняга, кому за это спасибо сказать. А как вы думаете? «Кому?» — мэр молча ждал ответа. Ирина с удовольствием отметила, что Иван Игнатьич даже не пригубил коньяк. Значит, он полностью в ее власти, ловит каждое слово. Все складывалось самым лучшим образом. «Что же вы молчите, Иван Игнатьич? Вы же опытный управленец и прекрасно знаете, как много зависит от советчиков. Простые смертные Иван Игнатьич частенько советуются. Иногда с коллегами, а иногда и с женами». Знаете, как это бывает, устал человек, пришел с работы, а жена ему посоветует что-нибудь. Наутро ему даже кажется, что он сам это решение принял, и не переубедишь его потом. В кабинете повисла тишина. Бывает, что жена скажет мужу, зачем тебе эти старики, тем более пьющие, найди молодого мальчика-воспитанника какого-нибудь Сколкова. А может ведь сказать, опыт только с годами приходит. На многое можно закрыть глаза и на дату рождения, и на коньячок. Старый конь, как говорится, борозды не портит. А за домашним ужином советы очень хорошо усваиваются, уж поверьте мне. Иван Игнатьич понял, что они подошли к кульминации разговора, к той точке, ради которой все затевалось. «Что и от меня надо?» — билась в висках тревожная мысль. Очень хотелось выпить, но он решил отныне демонстрировать трезвость и разумность. «Умная жена только хорошие вещи посоветует. Она же не диверсант какой, чтобы мужу Сколкова предлагать?» «Нет, не диверсант. Только у нее тоже свой интерес порой имеется». «Какой, если не секрет?» «Как раз секрет, Иван Игнатьич. Такой секрет, что никто знать не должен про ее интерес. Вы ж меня знаете. Я чужие секреты не сдаю. Иначе давно бы в этом кабинете не сидел». Но раз уж мы с вами друзья, я так и быть скажу вам. Тем более, что это меня не касается. Мы же с вами воображаемую ситуацию обсуждаем, не правда ли?» Иван Игнатьич кивнул и понял, что дело движется к развязке. Той жене хотелось бы знать одну маленькую деталь. Ну, например, гуляла она случайно по избирательному округу, что граничит с кладбищем, и странную вещь заметила. Весь округ оклеен агитационными плакатами, на которых красуется довольно привлекательная девушка. Спору нет, она украшает этот серый район. Но любопытство гложет. Чистая, можно сказать, любознательность. Где же вторая девушка? Ведь была, если не ошибаюсь, еще одна девушка. Кажется, Соловьева. Куда подевалась Соловьева? Вот и все, что хотелось бы узнать этой жене. И узнав это, она, наша условная жена, успокоится вас больше не потревожит и будет шептать мужу на ушко, что только седина и умеренный запах алкоголя украшает настоящего руководителя. Так весь интерес в том, чтобы узнать, почему у одной с плакатами густо, а у другой пусто, в смысле избирательной кампании. Умеете вы уловить суть. Годы тренировок не пропьешь. Иван Игнатьич сделал вид, что весёлая словесная игра ему очень понравилась. Он жизнерадостно предложил Ирине подлить коньячку, но она отказалась. Дело сделано, можно уходить. Она перебросилась с Иваном Игнатьичем парой ничего не значащих фраз и покинула его кабинет. Ирина шла по коридору мэрии по направлению к двери с призывной табличкой «Ж». Ей вспомнилось, как когда-то ей хотелось устроить там потоп, проливая слезы. В тот день она узнала, что ее соперница слишком глубоко вторглась в пределы ее семьи, что ее муж променял Исландию на депутатский мандат для своей пассии. Это было так недавно и так давно. Как же все поменялось за эти дни. Сейчас Ирина шла в туалет, чтобы просто пописать. Плакать не хотелось. Ирина начала контрнаступление, восстанавливая прежние границы своего семейного владения. И эта решимость носила оттенок радостного предчувствия победы. К любовницам Ирина привыкла, ей это было не впервой. Но любовница с депутатским мандатом – это уже перебор. Заявка на слишком сильную привязанность. Сергей нарушил неписанные правила их семейного договора. И Ирина тоже вправе – нарушить прежний, молчаливый нейтралитет. Кто-то из женщин мечтает плеснуть в лицо любовницы соляной кислотой. Ирина не была такой кровожадной. Она просто хотела увидеть плакат с Людмилой Шиловой в луже. И только чтобы каблуки прохожих наступали на этот глянец, вминая в грязь ее лицо, чтобы подростки сплёвывали на нее жвачку, чтобы собаки какали прямо на светлый лик этой Людмилы. Всего лишь. Возбуждение Ирины, подогреваемое местью, было такой силы, что она решила отпустить шофера и пройтись до дома пешком. Каблуки были не помехой. Ирина чувствовала себя молодой и сильной. И это было правильное решение. приводители неудобно говорить по телефону на деликатную тему. Ирина рассчитывала, что скоро ей позвонят. И не ошиблась. Прошло не более получаса, как на дисплее высветилась Иван Игнатьевич. Ирина сосредоточенно напряглась, как рыбак, которому предстоит подсечь самую главную рыбу в своей жизни. «Да?» «У красивой женщины и голос красивый, каюсь, не утерпел, дай, думаю, позвоню» я всегда рада. А уж как я рад. Особенно, когда могу быть полезным. Так вот, передайте той, кого интересовала история с этими выборами. Ну, там, плакаты только с одной девушкой. Ну, которая Шилова. Я поняла. Дальше». Созвонился я с Николаем Николаевичем, председателем нашей городской избирательной комиссии. Я же человек старого поколения, привык быстро действовать, не откладывать дело в дальний ящик. Мы школу жизни прошли, а не Сколково. Далось вам это Сколково? Что сказал ваш Николай Николаевич? А то, что у Людмилы Шиловой избирательный счет полнёхонький. Там денег столько, что она может все стены округа своими плакатами как обоими оклеить. Откуда деньги такие? Ну, вообще, это конфиденциальная информация. Бизнес сбросился. Масса пожертвований от разных фирм. Вот так щедрость. А все ноет, что налоги их душат. Дальше Иван Игнатьич. Что со второй девушкой? А у Соловьёвой на избирательном счете три копейки болтаются. У нее банально нет денег. И все дела. Не на что ей плакаты печатать. Нищая она. А у нас хоть и демократия, но выборы удовольствие дорогое. Подождите, что-то я не поняла. А почему на Соловьеву бизнес не сбросился? Ну, значит, не было таких вводных, указания такие не поступали. То есть бизнес это не вполне добровольно делает. Я правильно поняла? Ну, можно и так сказать. Другими словами, бизнес нагнули и накачали фонд Шиловой деньгами по самые края, а Соловьёва оставили без денег, так? Умеете вы грамотно формулировать, вот бы мне так научиться. У вас другие достоинства, Иван Игнатьевич. Например, оперативность и преданность. Да уж, мы и не кончали. Все от души. Для такой красивой женщины всегда рад. Я поняла, Иван Игнатьевич. У меня сейчас телефон разрядится. Всего хорошего. «Да-да, всего доброго. Вот и наше поколение умеет быть полезным!» Ирина нажала на отбой. Теперь она понимала расклад, оставалось этим воспользоваться. В жаркую погоду жизнь в городе становится невыносимой. Асфальт дышит зноем, заставляющим вспомнить о гиене огненной. Дома похожи на огромные духовки, внутри которых люди томятся в собственном соку. Небо... Равнодушно наблюдает за страданиями людей, гордо именующих себя горожанами. Река Зауралочка в эти дни казалась местом коллективного спасения. Вода оставалась довольно прохладной, несмотря на зной. Одуревшие от жары люди тянулись к ней, как звери к водопою. На табличке «Купаться запрещено» вешали мокрые купальники и полотенца. Петр с командой закрыли штаб и перебрались под тень ивы, полоскавшей свои безвольные ветви в речной воде. Три дня ребята отсиживались в этом Ивовом укрытии, каждый день обещая себе, что завтра вернутся в строй и продолжат избирательную кампанию. Но Ива словно поймала их в сети, опутав ветвями. Уходить не хотелось. Купальники и плавки высыхали так быстро, что сама мысль о какой-то деятельности вызывала стойкое отторжение. Каждый добавлял к этому безделью свои особенные аргументы. Лера считала, что она сделала для общего дела так много, что имеет право расслабиться. все таки именно ее макияж и модная футболка покачнули чашу весов на ток-шоу. Сашка считал, что заслуги Леры делятся на двоих, потому что они пара. А значит, и он, пусть опосредованно, заслужил право на отдых. Не говоря уже о том, что эту футболку Лерка купила в Милане на его деньги. Пётр Валенчук... Щипал ветки ивы с задумчивостью политического эмигранта, которого судьба задвинула в запасной состав революционного авангарда. Он купался с видом человека, которому отвратительно безделье, но другого варианта у него просто нет. Его борьба откладывается, а пока он набирается сил и терпения, балуя за Уралочку своим визитом. Маша сочувствовала Петру, поэтому старалась не особо показывать свой восторг от водной глади, окаймленной зеленой рамочкой плакучих ив но иногда забывалась и блаженно щурилась от удовольствия. Эйфория от ток-шоу уже прошла, но после вкусия оказалась еще приятнее. Она понимала, что случившееся плод их общих усилий, но все же победное очко принесла именно она. Не подвела команду. И это было приятнее, чем выиграть в индивидуальном забеге. Дима просто отдыхал. Сделав дело, он расслабился под плеск зауралочки и как будто сник. Был тихим и незаметным молчал и сживал травинку и читал какую-то ерунду про черные дыры. Маша иногда пересекалась с ним взглядом, но прежнего трепета это не вызывало. Жара превратила их в бесполых существ. Всем другим желанием и удовольствием они предпочитали купание в реке. Солнце палило так, что засушило мысли и чувства. Целый день ребята не вылезали из реки. Домой не приходили под вечер, Разбредаясь от автобусной остановки по своим направлениям, Сашка провожал Леру, а Маша шла домой одна. Летом поздно темнеет, да и недалеко ей. Пётр и Дима, как воспитанные молодые люди, предлагали себя в провожатые, но подчеркнуто дружески. Маше было неловко от этой показной дружбы, ведь от Петра она ждала большего. А от Димы? Маша сама затруднялась сформулировать, чего она ждет от Димы. Наверное, настойчивости, ясного жеста, декларации намерений. Но вместо этого только пунктирная нить, невнятно связывающая их. Еще один день на речке сдался на милость вечерней прохладе. Ребята побросали в сумки пляжные принадлежности и засобирались домой. Ехали молча, день, проведенный вместе, исчерпал желание общаться. Вот и нужная остановка. Автобус выгрузил из душного чрева толпу ребят и облегченно покатил дальше пора расходиться». Но привычный сценарий сломал бдительный Дима. «Упс. Ребята, а вчера, кажется, этого не было». Яркий свет фар проезжающих машин осветил информационный стенд рядом с остановкой. Среди покоробившихся объявлений, серовато-желтых, пыльных и бесполезных, красовался портрет Людмилы Шиловой. Она смотрела насмешливо и горделиво. Красота Людмилы на фоне рекламы секонд-хенда была особенно заметной слегка неуместной, но возбуждающей дерзкой. В свете проезжавших машин Людмила Шилова выплывала из небытия и загадочно исчезала вновь, словно давала время передохнуть от вызываемого ею восхищения. Смотреть на это можно было бесконечно. «Её точно вчера тут не было, я бы заметил», — сказал Сашка. И тут же получил от Леры тычок в бок. Замечать красивых женщин следовало молча. Ребята, как следопыты, завернули за остановку и осмотрели ближайшие киоски. Унылые остовы дешевого изобилия были преображены красотой Людмилы. Благородная свежесть плаката приятно контрастировала с убогостью витрин. Рядом с объявлением «Продавец цветов находится в шаурме» ребята устроили импровизированный митинг. Главный и единственный вопрос, который был поставлен на обсуждение, оказался прост как штык. И как штык универсален. Это что за хрень происходит?» Поскольку этот вопрос относился к разряду философских, то есть не имеющих ясного и однозначного ответа, ребята говорили обобщенно и абстрактно. «Нифига себе! Атас! Пипец какой-то!» Недалеко горела вывеска круглосуточного продуктового магазина. Дима потащил всех туда. Впрочем, он заранее знал, что там увидит, просто хотел убедиться. На информационном стенде, рядом с телефонами вышестоящих организаций, висел плакат. На нем соблазнительная Людмила обещала спасти мир посредством собственной красоты. «Что и требовалось доказать», — подвел итог Дима. «Думаешь?» — переспросил Пётр. «Я правильно понимаю, что в округе все парикмахерские, забегаловки, кафе, кинотеатры, заклеены этой хренью?» «Правильно понимаешь, Пётр. Но все же надо проверить». «Конечно». «Завтра и проверим. Но могу поспорить, что весь округ украшен этой шиловой». «А можно говорить так, чтобы всем было понятно?» Лера не любила, когда выпадала из разговора. «А тут Лере и объяснять нечего», — хмуро сказал Дима. «Пока мы купались в зауралочке, соперник нанес ответный удар. Мощные визуальные силы». «Да ладно тебе паниковать!» Сашка всегда оставался оптимистом. «Мы её в эфире размазали. Размазали. И пусть теперь на заборах висит, если нравится. Главное, что все видели, что Машка круче, умнее типа. Если что, мы и повторить можем. Да, Машка?» Маша кивнула, но как-то неуверенно. Дима вздохнул. Он устал, а разговор с Сашкой требовал терпения. «Видишь ли, Саша, в своих рассуждениях ты допускаешь сразу три ошибки. первое. Машу видели не все». Телевизор имеет не стопроцентный охват аудитории, а вот в магазины ходят все. Это раз. Второе. Повторить не удастся. Они не дураки больше Людмилу Шилову к такому поединку не допустят, уж поверь мне. И третье. В наше время визуализация вытесняет прежнюю вербально-текстовую доминанту культуры. Это как? Проще говоря, слово в наше время проигрывает картинки. Выходит, что они обходят нас и по обхвату аудитории, и по силе воздействия. Лера попыталась переварить мысль о вербально-текстовой доминанте культуры, но плюнула на это и горячо поддержала Сашку. «Да ладно вам паниковать! Давайте тоже напечатаем, я опять Машку накрашу, сделаем ей классные плакатики! Слушайте, а что если ее в купальнике сфоткать? Хотя нет, он у неё стрёмный, в нем только в зуралочке купаться, а свой я не дам, у меня грудь больше!» Сашка гордо приобнял Леру. Дима продолжал говорить устало и терпеливо, как взрослый с ребенком. Лера, агитационно печатные материалы это очень дорогое удовольствие. У нас на это нет денег. Мы обзвонили все конторы, разослали кучу писем, но никто из бизнеса не откликнулся. Даже если мы возьмем кредит, этого будет мало. Не, кредит это тухлая тема. Сашке идея с кредитом совсем не понравилась. Может, просто сорвем эти плакаты? Пройдемся утречком с ребятами, очистим район от заразы, обезвредим от этой красоты. Пусть мир спасается как-то иначе. В глазах ребят зажглась надежда. И опять Дима ее погасил. Вообще-то это вандализмом называется. И тут может быть сразу несколько последствий. Первое. Вас задержат органы правопорядка. Это как минимум штрафы приличный Второе. Сам факт подобных действий можно использовать с выгодой для Шиловой. «Поверь мне, тут же появятся сообщения в СМИ, что конкуренты Людмилы Шиловой используют грязные приемы, что какие-то отморозки срывают плакаты. Ее рейтинг резко взлетит. И я даже не исключаю, что именно на это делается ставка. Легко и непринужденно они проведут мысль, что, голосуя против этой Шиловой, ты поддерживаешь хулиганьё. Короче, это не метод. К тому же я уверен, на месте одного сорванного плаката они повесят два новых. Денег там много, можешь не сомневаться». Это как голову у горы ноча рубить. Сразу вырастает другая. Молчание ребят. Говорил о том, что возразить им нечего. Остается только задумчиво разглядывать глянцевый плакат. «Вай-вай, что стоим?» Откуда-то возник полный черноволосый человек. «Такой молодой, стоишь? Зачем стоишь? Или покупай, или уходи!» «Нельзя, что ли?» Огрызнулся Сашка. «Купил ты это место?» «Не купил. В аренду взял. Зачем спрашиваешь?» Иди, дорогой, купи изюм-банан, а потом смотри. Чай-кофе купи. Вай-вай, как повесили этот, так вечно стоят, смотрят, а ничего не покупают. Так ты с ними Умный, да? Что такое говоришь? Зачем плохое советуешь? Фариду политика не нужна, ему торговля нужна. У Фарида дети изюм-банан кушать любят. А если снимешь плакат, что будет? По башке настучат понизив голос до откровенных ноток, сказал Фарид. Ребята вздохнули и пошли на выход. Только один парень задержался и пожал Фариду руку. «Спасибо за откровенность». Но его окликнули. «Дим, ты идешь? И он ушел. А Фарид остался. И теперь никто не мешал ему любоваться девушкой на плакате. Он ревновал ее. По праву хозяина магазина он один имел право наслаждаться ее красотой.